Глава 39. -я. Зов. Выбирайте, туннель! Предложил Даран подопечным. Сегодня он хотел познакомить новичков с территорией липоидов. По плану они будут охотиться за слизнями, привыкая к яду. Его же задача проследить, чтобы парочка не заблудилась и вытащить их, если им станет дурно. За Алекса он не переживал, но вот и Еве его помощь может понадобиться. Вот он! Отозвался Алекс и кивнул на ручей. — Туда нельзя, рано вам. Там липоидов почти нет, зато профангов в избытке. Любят они воду, хотя и грибы. Марта же вам их показывала? — Да, мы с ними знакомы. — Надоедливые твари. Сегодня, кстати, будет большая уборка. Нужно все грибницы найти и уничтожить. Грибницы — это нулевая стадия. Потом идут молодые профанги, затем взрослые. А в глубине туннеля можно матерых найти. Это третья стадия. «Ах, лучше с ними не встречаться, слишком сложно к их яду привыкнуть. Мы поэтому вдоль русла не охотимся, тем более они все мелкие и с них выхлоп небольшой. Давайте лучше покажу самое удобное для тренировки место». Даррен повел новичков в один из туннелей, показывая по пути знаки, которые помогут выбраться назад, в случае, если они заблудятся. Чем дальше они шли, тем ниже становился потолок и ближе стены, пока небольшой отряд не вытянулся цепочкой. Проход постоянно петлял и разветвлялся, а в конце привел их к небольшому залу длиной 50 метров. «Здесь обычно кто-то есть. Раньше мы тут максимум загончиков находили, а теперь и осквернители попадаются. Приготовьтесь!» Шепотом предупредил проводник на подходе. Как он и сказал, в пещере собралось полтора десятка липоидов. Дарен хмуро посмотрел на монстров. Он был не против хорошей драки. Но раньше здесь монстры в таком количестве не встречались через день после вторжения. Чертовы слизни слишком быстро восстанавливали силы. А с учетом того, что ползали они неспешно, это означало, что ублюдки специально сюда добрались. «Приступайте, я подожду», — сказал он и пропустил новичков вперед. К этому моменту ближайшие монстры заметили людей и начали стрельбу. даран не обращал внимания на их атаки. Он смотрел, как справляются его подопечные, но действовала только девушка. Алекс же спокойно стоял на месте. «Слишком мало врагов на двоих», — подумал спецназовец. «Решил поделиться со своей женщиной». даран не сомневался, что если новичок захочет, то через несколько секунд треть слизняков будет порублена на куски. Впрочем, Ева и в одиночку справлялась неплохо. Она могла удерживать три бомбы одновременно, и сейчас ловко зашвырнула два заряженных булыжника в группу из семи тварей, которые неосмотрительно объединились вокруг загонщика, а третий бросила в отдельно стоящего липоида. Взрывы раздались одновременно. Воин одобрительно кивнул. Умение было стоящим, хотя теперь, когда ее боезапас израсходован, ей нужно время для подготовки следующей атаки. Однако оба новичка имели возможность быстро восполнить резерв даже без использования пыльцы. Сердце кольнуло зависть. Как бы он хотел иметь подобный навык, тогда его цель стала бы намного ближе. Тут он вспомнил о Торвальде и ухмыльнулся. Их лидер хоть и был неплохим командиром, но его скрытых мотивов не видел. Гигант считал, что Даррену нужен высокий уровень сам по себе, но это глупо. Конечно, он хотел стать сильнее, а кто не хочет? Поэтому он так много тренировался. Подобное отношение к жизни ему привел дед. Когда родители погибли в нелепом инциденте, старый вояка, который успел застать последние крупные конфликты, принялся за воспитание внука. Но старик был в почетном возрасте и мог представиться в любой момент. Это стало второй причиной, почему Даран жаждал силы. Он хотел получить разрешение на омолаживающее средство, а служба в местных спецвойсках этому способствовала. Поэтому он не планировал помогать Торвальду с управлением отрядом или близко сходиться с кем-то. Как только они выберутся, он пойдет своей дорогой. Пока он размышлял, девушка зарядила еще одну бомбу и уничтожила двух липоидов. Твари были рассредоточены по всей пещере и стреляли, не сходя с места. Ее напарник продолжал ждать, и Ева, перехватив меч, двинулась вперед. Опыт тесного контакта со слизняками ей пригодится. Мужчины смотрели, как хрупкая с виду девушка мило машет мечом, сокращая численность врагов. «Приятное зрелище!» Через несколько минут все было закончено, но воительницу стала потряхивать от отравления, а вот ее спутник стоял, как ни в чем не бывало. «На сегодня хватит», — заявил Даррен. «Завтра сразу две вылазки сделаем». «Я останусь. Поможешь Еве добраться?» — спросил Алекс. «Помогу. Этот тоннель уйдет прямо. Через двести метров будет еще один зал, и сразу за ним следующий. Дальше ходить не советую. Там большая пещера, и в ней много засранцев можно встретить. Если заблудишься, смотри на метки, они выведут назад». «Понял, справлюсь», — улыбнулся старатель. Даран не стал спорить с новичком. «Каждый вправе распоряжаться своей жизнью, как хочет. В конце концов, только так можно стать сильнее». Ева, правда, думала по-другому и начала уговаривать парня вернуться в пещеру. «Женщины! Вечно они стремятся все контролировать». Впрочем, девушка быстро сдалась. То ли хорошо знала характер спутника, то ли одичала в пещере и потеряла квалификацию. А может, действительно была не только красивой, но и понимающей. Хотя воин склонялся к первой версии, что она все-таки привыкла к характеру парня. «Ладно, пошли», — сказал развеселившийся проводник и отправился обратно. Ева, покачиваясь, направилась вслед за Дараном. Когда шаги спутников затихли вдали, Алекс еще раз огляделся. В пещере было грязновато, повсюду валялись куски липоидов, взрывы плохо годились для аккуратного убийства. То ли дело лезвие, чик, и готово. После этого оставалось оттащить две половинки подальше, и уборка закончена. Хорошо, что здесь ничего убирать не надо, и можно хоть бой не устраивать, что ему скоро предстоит. Нужно же как-то протестировать сферу. Враги бродили неизвестно где, хотя шум Ева подняла знатный. Пока подруга тренировалась, он успел собрать немного пыльцы, но желательно до путешествия вдоль реки набрать как можно больше. И еще одна задача на ближайшие дни. Ждать было бессмысленно, и старатель отправился в следующий зал. В проходе никого не было. Монстры любили передвигаться небольшими группами. Это хорошо укладывалось в их тактику боя. Слизняки сходу пытались создать высокую концентрацию отравы, используя численное преимущество. Липоиды умели передвигаться бесшумно, но укрыться от сканера не могли. Уже на подходе к следующей пещере старатель почувствовал множество целей впереди. «Наконец-то проверим, как вы взрывы переносите». Не выходя на открытое место, охотник при помощи восприятия отправил внимание в точку в центре группы из пяти существ и активировал навык. Сфера была его первой способностью, которая могла поглотить больше энергии, чем имелась в резерве. Удобно для вот таких атак из-под тяжка. Через несколько минут подарок дозрел, и старатель детонировал заряд. Управление взрывом было похоже на искусство. Ориентируясь на ощущения, парень мог задать направление основного удара. Он как бы «сминал» вниманием стенки сферы, ослабляя ее. Но в этот раз задача была непростой. Охотник хотел направить волну параллельно полу, сразу во все стороны так, чтобы задеть всех тварей вокруг, поэтому пришлось потрудиться. Взрыв расшевелил липоидов. Они начали двигаться, но обнаружить врага не смогли и бестолково переползали с одного места на другое. Постепенно большинство соединяков собралось вместе первой атаки. К этому моменту там же была готова следующая сфера. вам Хлопок был не сильный, слабее, чем от взрыва камня у его подруги. Алекс проверил цели. Большинство было еще на ногах. Странно, он залил в сферы три полных резерва, а трупов почти не было. Парень решил проверить, в чем дело, и вошел в зал. Перед ним стояли два десятка помятых, но на вид целых тварей. Липоиды обрадовались старателю как родному и тут же синхронно выстрелили. Хорошо, что слизняки стреляли не точно в цель, а рядом с ней, и не нужно было оттирать их плевки. Алекс направил чуть больше энергии на лечение и подошел ближе. Монстры и человек молча стояли друг напротив друга. Алекс набирал заряд в очередную сферу, а твари периодически поплевывали в него. Мина разорвалась в центре группы противников. Охотник внимательно наблюдал за их реакцией. Как оказалось, взрывная волна сама по себе не нанесла большого ущерба резиноподобным ублюдкам. Больше всего липоидам повредил жар, от него они плавились и скукоживались, но только ближайшие. «Умение Евы в данной ситуации сработало бы лучше. Взрыв камня сопровождался разлетом шрапнели, которая легко пробивала слизняков. Но ничего, у него для таких скользких типов есть отличное дополняющее умение — лезвие, а сферу он оставит для голема». Несколько вихрей быстро закончили начатое. Охотник собрал пыльцу, но уходить не собирался. Время у него было. Он сел на относительно чистый камень в центре побоища. Пришло время барьера. Умение давно застряло на одном месте и мало годилось для боя. В большинстве случаев его было просто опасно использовать. Против сильных врагов защита не выдерживала и одного удара, а слабаки до него не добирались. Но Алекс чувствовал, что навык способен на большее и не ограничивается только отражением физических атак. Способность уже могла избирательно отражать физические воздействия, но он хотел настроить умение так, чтобы фильтровать более тонкие материи. Липоиды не успели полностью опустошить свои хранилища, и отрава медленно испарялась из трупов, насыщая воздух ядовитыми испарениями. В зале не было сквозняка, что полностью устраивало старателя. Он создал барьер наподобие маски и попытался закрыть ею нос и рот, плотно прижав ее к коже. Пришлось изрядно постараться. Раньше он таких тонких манипуляций не делал и даже не был уверен, что получится. Но после двух часов усилий ему удалось так искривить барьер, чтобы тот полностью изолировал дыхательные пути от окружающей среды. Следующий шаг был значительно труднее. Нужно было изменить свойства барьера. Алекс глянул на прогресс способности. Сигнатуры. Редкие. Пространственный барьер. «Две звездочки. 97 3% до следующей стадии». Возможно, что у него получится придать экрану нужное свойство до достижения усиления. Чем дольше человек находился на другой стороне, тем больше у него шансов на прямое управление способностью. Он уже провел аналогичную операцию со сканером. Может получиться и с барьером» вспомнив опыт нинк который визуализировал умение алекс представил что воздух заполнен мириадами опасных частиц ничего не поменялось но он не сдавался впереди был целый день одновременно с этим когда набиралось достаточное количество энергии парень сливал ее в сферу и взрывал а чтобы не вырубиться от отравления часть потока он периодически направлял на лечение но сначала давал яду проникнуть в организм Если он будет его вжигать постоянно, то наработка иммунитета замедлится. Постепенно яд начал выдыхаться, и охотник сменил диспозицию. В следующем зале монстров было чуть больше, и их хватило еще на несколько часов активной работы. Потом концентрация начала снижаться. Периодически появлялись новые липоиды, ускоряя процесс адаптации. Один раз заглянул даран, но увидев, что у новичка все в порядке, ушел по своим делам. В пещеру Алекс вернулся под вечер. Чтобы патруль ненароком не принял его за он криком предупредил, что идет. В приграничном зале дежурили Нинг и Джа. «Как вылазка?» — спросил Джа, как только старатель перелез через баррикады. «Нормально. Как у вас?» Слизняки обнаглели. В нашу смену трое уже появились». «А почему они группами не нападают?» «А кто их знает?» — пожал плечами Джа. «Марта считает, что это разведчики», — вмешалась Нинг. «Если никто их не отгонит, то сюда быстро набегут остальные. Но как только липоиды мелкими группами полезут, значит, через несколько часов жди вторжения». «Вот как. А профанги вообще встречаются в основных коридорах? Я их не видел там сегодня». «Практически не бывает». «А если мне понадобится иммунитетно работать?» «Тогда к воде нужно идти». Попрощавшись с дозорными, Алекс отправился в жилую пещеру. Следующие три дня старатель большую часть времени провел в пещерах Липоидов. Периодически Ева к нему присоединялась, но каждый раз не дольше, чем на час-полтора, а затем уходила обратно с дараном Побыть вместе в спокойной обстановке удавалось только во время ночных дежурств. Остальные выжившие без дела не сидели, а делали набеги на слизней, иногда заходя на полтора-два километра вглубь их территории, но всегда отрядом не менее, чем из четырех человек. Целью была охота, пыльца и развитие. Алекс изучил все туннели, кроме коридора с големами и реки. В пределах километровой зоны располагались два десятка небольших залов, соединенных узкими проходами. В основном его врагами были липоиды первого и второго уровней, но встречались и осквернители. Именно они и помогали старателю прорваться через ограничения барьера. В одной из дальних пещер он встретил группу из трех осквернителей. Охотник не стал их быстро убивать, отдал им сначала отстреляться. Для выполнения задуманного ему была нужна максимально ядовитая среда. Усевшись на камень, окруженный трупами, парень активировал барьер вокруг лица и направил в матрицу умения дополнительный поток энергии, одновременно визуализируя загрязнение в воздухе. Сутки назад случился небольшой прорыв. Он смог полностью отсечь поступление воздуха. Сама по себе эта функция была бесполезной, но указывала на то, что дело сдвинулось с мертвой точки. В течение часа он продолжал усилия. Энергия — текучая субстанция, поэтому энергетическая система отличалась высокой пластичностью, и последовательные действия привели к закономерному результату. Матрица поддалась на действия пользователя. В какой-то момент расход энергии увеличился, и ее структура эволюционировала. Сладковатый запах исчез, а Алекс глотнул чистый стерильный воздух. В тот момент в списке сигнатур пространственный барьер сменил название Сигнатуры. Редкие, барьер пустоты 0%. Ранг способности не изменился. Подумал старатель и ухмыльнулся. Неудивительно. Ведь его четырехдневная работа закончилась созданием аналога обычного противогаза. Зато он достиг следующей стадии. Развеселившись, парень запустил привычную серию тестов. Как и ожидалось, помимо избирательного пропускания газа, эволюция умения принесла новые возможности. Наконец-то он мог вливать любое количество энергии в барьер и сжимать его практически до точки, увеличивая плотность. В результате получалась небольшая, но мощная защита, которую будет сложно пробить даже кончиком копья или меча. «Посмотрим, Мигель, что ты теперь сделаешь!» Пробормотал Алекс и в хорошем настроении отправился в лагерь. На следующий день настала очередь исследования территории ядовитых грибов. Охотник осторожно приблизился к руслу, которое уходило вглубь пещеры. Речушка извивалась и поворачивала каждые сто-двести метров. Откуда она текла и что было ее истоком, никто не знал. Профанги начинали расти в ста метрах от входа в туннель. Появляться ближе им не позволяли выжившие, постоянно зачищая камни и стены, чтобы выстрелы не доставали до владений людей. Алекс медленно шагал по широкому и удобному берегу. На границе зачищенной зоны росла парочка молодых грибов первого уровня. Чуть дальше виднелись взрослые профанги. Сделав несколько шагов, парень спровоцировал врага на атаку. Стреляли они недалеко, но метко. Мелкие споры ударили в экран и взорвались облачком желтой пыльцы. Маска-барьер защищала охотника, но яд мог действовать и через кожу, поэтому лечение заработало в полную силу. Охотник подождал 10 секунд, проверяя эффективность защиты, и двинулся вперед, не дожидаясь следующей атаки. Он мог легко уничтожить профангов дистанционно, но целью была проверка собственных возможностей, ведь в дальнейшем придется путешествовать быстро, оставляя врагов за спиной. Времени разбираться с каждым противником не будет. Углубившись еще на 200 метров, парень остановился и сел на камень. Мелкие твари стреляли 15-20 раз, после чего замирали и переставали обращать внимание на человека. Когда у врагов заканчивались патроны, он смещался вглубь тоннеля. В первый день охотник провел у реки 6 часов, на следующий смог выдержать 8, затем 10. Каждый день парень приходил сюда и просто тренировал сопротивляемость яду. Накануне вторжения он научился без последствий выдерживать атаки младших профангов в течение дня. Только матерые твари третьего уровня доставляли немного хлопот. Через пару часов воздействия отравы Алекс чувствовал, как начинают неметь кончики пальцев рук и ног. Но лечилка на полной мощности быстро справлялась с последствиями, стоило ему покинуть зараженную область. Торвальд был не в восторге от действия старателя и жаловался, что пыльца проникает в приграничную пещеру, мешая дежурным. Поэтому охотник уходил еще дальше по тоннелю. Помимо адаптации организма, каждый день он тренировал сферу. «Если в конце путешествия не удастся найти другой выход, то придется драться с големами, а для этого желательно иметь разработанное умение». Больше он ничего не делал. Толку от убийств мелких монстров было мало. На десятый день в ночь перед нашествием Алекс проверил прогресс новых умений. «Сигнатуры. Редкие. Сфера энергии. Звездочка. 51%. Барьер пустоты. 5%. Усиление сферы дало возможность создавать сразу две пространственные мины и заливать в каждую два полных резерва. Но старатель больше порадовался не возросшей силе, а дополнительным особенностям. Сфера, как и базис, получила аналог собственного аккумулятора. Теперь ему не надо было постоянно удерживать ее от взрыва, она сохраняла стабильность в течение 15 минут. А если Алекс передумает, то он может спустить из сферы залитую энергию, и та медленно рассеется в окружающей среде. Навык стал интереснее, чем у его подруги. Но зато она могла швырять свои снаряды, а он должен был точно рассчитывать, где их установить. Наконец, настал час вторжения. Дежурными в этот момент были Алекс с Евой. Именно они и приняли на себя первую волну монстров. Девушка побежала за подмокой, а старатель начал крошить подступающих тварей. Остальные выжившие быстро собрались в зале. Все были готовы к затяжной битве и лишних вопросов не задавали. На первой линии расположился старатель, вооруженный запасом энергетических таблеток, пыльцой и уникальными умениями. На второй — все остальные. В этот раз рукопашники вперед не лезли, а защищали стрелков. За полторы недели старатель изучил повадки тварей и не боялся их совершенно. Опасался он только, что монстры не заинтересуются им, а пойдут мимо и атакуют боевых товарищей, которые не имели нужной защиты. Его одного хватит, чтобы сдержать вторжение. Алекс не переоценивал себя. Он не самый сильный на своем уровне. Но против липоидов его набор способностей был оптимальным выбором. Сила сообщества старателей в разнообразии. Если найти слабое место врага и использовать соответствующие умение или экипировку, то можно добиться победы с минимальным риском. Если их врагами будут быстрые одиночные твари, особенно бронированные, то на первую линию встанут Мигель, Торвальд и Даррен, а ему придется поддерживать их из задних рядов. В течение шести часов охотник планомерно уничтожал липоидов с воздуха, где они не могли его достать. Ему активно помогали стрелки из задней линии, бойцы ближнего боя вообще не вмешивались в сражения. Пространство рядом с бригадами было самым комфортным для отражения атаки из-за легкого сквозняка, который сносил испаряющийся яд. В основном дышал им Алекс, остальным доставалось не так много. В прошлый раз людей постепенно оттесняли в жилую пещеру, но сейчас у них было преимущество. Армия липоидов явно пришла откуда-то из глубин пещеры и по составу отличалась от отрядов, обитающих поблизости. Количество загонщиков примерно равнялось числу слезняков первого уровня, а сквернителей было около двух десятков. Общая численность твари приближалась к пяти сотням, Но по совокупной силе они заметно превосходили прошлую Орду. К концу боя вымотались абсолютно все. Людей спасало только то, что они могли отходить и восстанавливаться, а главной ударной силе отдыха не требовалось. Добив последнюю тварь, Алекс спрыгнул на пол и поплелся к остальным. Осталось собрать пыльцу из последних трупов, но он для этого не нужен. Большая часть, увы, пропала, либо пошла на работу насоса. «Ура! Победа!» — громче всех радовалась Сильвия. «Теперь слизняки будут знать, с кем связались!» «Не торопись радоваться!» — хмуро оборвал ее Турвальд. «Мы тоже когда-то думали, что сможем отбиваться бесконечно!» «Но мы же теперь сильнее!» — удивилась девушка. «Это пока. Чем быстрее мы справляемся с очередным вторжением, тем тяжелее становится следующее. В этот раз их было больше. Видела, как много стало загонщиков». «Еще несколько нашествий, ему мы будем драться против вторых и третьих уровней. А с такой оравой и Алекс не справится». «Отойдем до водопада, а он оттуда с воздуха их почикает. Что они сделать смогут?» — не унималась Сильвия. «Хорошая идея, но потом появится четвертый уровень, а за ним и пятый. Нужно уходить отсюда, слишком долго мы здесь находимся». Торвальд был в ярости. Вечером, после долгой уборки трупов, к нему подошел новичок и объявил, что на следующий день собирается сделать вылазку вдоль русла реки. «Зачем тебе это нужно?» — негодовал гигант. «Я должен разведать, что там. Если затея с големами не выгорит, то мы сможем уйти этим путем. Там что-то есть, и я это чувствую», — спокойно объяснил старатель. «Ближайший выход здесь. Ты сам меня уговаривал не искать другой дороги, а нужный навык ты уже получил». «Что, если ты не сможешь вернуться? Подумай о других!» «Я о них и думаю. Не просто так сюда попадают люди. Скольких ты похоронил, а о скольких ничего не знаешь?» «Я не могу объяснить, в чем дело. Но мне нужно с этим разобраться. Иначе это будет продолжаться и дальше. Через 8 дней я вернусь. Этого с запасом хватит, чтобы успеть до вторжения. В крайнем случае спуститесь вниз, я вас там найду». Что бы ни говорил Торвальд и какие бы аргументы ни приводил, новичок стоял на своем. «Нужно!» — и все. В конце концов, лидер плюнул и махнул рукой. Будь его воля, он бы не отпускал своего самого сильного бойца. Но проблема была как раз в том, что боец был не его. Единственное, что он сделал, это снабдил его достаточным количеством пыльцы и запасом энергетических таблеток. На следующий день Торвальд и Ева провожали Алекса. Гигант подозревал, что девушка пыталась отговорить упрямца от задуманного, но и у нее ничего не вышло. Гигант смотрел, как старатель быстро уходит в темноту тоннеля. Наконец новичок скрылся из виду, и они отправились обратно. «Надеюсь, он вернется вовремя», — устало вздохнул гигант. «Обязательно вернется», — отозвалась девушка.